Фома видел то, что не под силу новичку. Изогнутые ятаганы песчаных волн. Отдельно лежащий валун, изъеденный выветриванием. Хаотичные струи, успокаивающиеся за буруном реки и хлопья плывущей пены. Он видел, как река уходит все выше и выше, охотно карабкаясь вверх по стене, а затем теряется в мутном мареве над головой. Этот мир имел край, но продолжался и за краем. «Так», — сказал Фома, — «приплыли». Медленно-медленно повернуться на бок, подтянуть к животу колени, сделать над собой усилие и встать на четвереньки. Дальше проще. Выждать, пока развеется чернота перед глазами, подняться на корточки, еще немного выждать и уже затем воздвигнуться во весь рост. Подобрать и повесить на плечи тощий рюкзак. Оружие, Нет, карабин вместе с патронами брошен еще позавчера, как лишняя тяжесть, а пистолет на поясе. Что еще? Помочь встать Оксане. Молча. Никаких слов, чтобы не сушить рот. Казалось бы, нельзя высушить сухое, но это не так. Кто ходил по пустыне, знает. А через час наступит миг блаженства. Через час не раньше можно позволить выпить по глотку воды. Поэтому надо двигаться. Тяжело, а надо это занятие. Для того, кто чем-то занят, время течет быстрее. Седьмой день пути на восток был решающим. Запасы воды иссякли больше, чем наполовину. Если повернуть назад прямо сейчас и по-прежнему свирепо экономить воду, можно выйти обратно к реке не на седьмые, а, пожалуй, на шестые сутки. Дорога знакома, ловушки известны, но последний день будет ужасен. Если повернуть назад завтра утром, Придется идти без глотка воды не один, а два дня. Об этом страшно даже подумать. Хотя теоретически возможно. Силы почти на исходе, зато больше не мучают желудочные спазмы. Последняя порция мучной болтушки съедена еще у реки. Нет никакой пищи, даже дыньцама. К реке приползут два полутрупа. Присмыкаясь по крокодилье, сыпятся с бархана в воду и, рискуя захлебнуться, будут пить-пить. Какой смысл? Продлить на какое-то время жизнь, питаясь водорослями? Сушить те же водоросли на топливо и варить суп из многоножек? Изобрести способ ловить рыбу? Переправиться на другой берег и пойти вдоль стены на запад? Чем одно направление лучше другого? Что так, что это к... конец один. Разница лишь во времени. Хотя, наверное, голодная смерть менее мучительна, чем смерть от жажды. Всего лишь седьмой день пути — «Будь того не может. Кажется, прошло полжизни. Сколько-то времени провели у реки, слушая шум буруна. Два дня или три, неважно. Мнилось, будто дошли до цели. Фома подошел вплотную к стене и был притянут ею. Мир внезапно перевернулся на 90 градусов, хотя, конечно, изменилось только направление силы тяжести. Он сделал несколько шагов. Потом начал задыхаться и бросился назад». Почти теряя сознание, прыгнул на то, что всегда было привычной плоскостью, и вдруг стало стеной. Впечатался в стену, прилип к ней, раскорячившись лягушкой, и все никак не мог отдышаться. Оксана кричала и суетилась, пыталась помочь, но помочь не могла. Он пришел в чувство сам. «Это иной мир», — сипла выбормотал он. «Там нельзя дышать. Мир не для людей». Оксана долго не понимала. Пришлось объяснить. Да, другой мир, но экспериментатора нет и там. Это другой лабиринт для других крыс, еще один искусственно созданный полигон, еще одна чашка Петри. А сколько их всего? Шесть? Угол между плоскостями вроде прямой. Куб? И привычная людям плоскость лишь одна из шести граней? Правильно, что воздух мутный, бормотал про себя Фома. Это экспериментатор хорошо придумал. А то взглянет человек в зенит, да, пожалуй, и рехнется, увидев над головой твердь. Из боков та же твердь. Со всех четырех сторон. С 32 румбов. Куб. Ящик. Вопрос. Как лабораторной крысе выскочить из лабиринта? Научиться летать? Не выйдет. То есть при наличии спальни можно без особого труда выспать хоть аэробус. Даром, что он распадется в труху спустя считанные минуты. Лучше, конечно, микросамолёт, а видку такую. Или параплан с моторчиком, а то и ранцевый вертолёт. На чём лететь проблема решаемая, а надо ли? Наверху тоже имеются ловушки. Прячутся гадины невидимые, незнаемые, в воздухе их и не разглядишь толком. Да и обычная подлянка не обрадует. Атмосферный вихрь запросто свалит в штопор. Если попадётся вихрь горячий, то гореть в нём аппарату, как спички. Гореть и кувыркаться. Да и спальню еще поди поищи. А главное, ниоткуда не следует, что выход из лабиринта находится в центре куба. Слишком уж это просто. Как-то по-человечески. Но разве экспериментатор человек? Оксана развлекала болтовней. Почему-то она полагала, что куб — это хорошо. Вспоминала, как мучилась в школе со стереометрией, и как училка однажды задала всему классу задание клеить из ватмана правильные многогранники. Наверное, в классе не хватало учебных пособий. Счастливы были те, кому достались куб или тетраэдр, а вот Оксане не повезло. Додекаэдр — это 12 пятиугольных граней, ни хрен собачий. Два вечера мучилась. Одной девчонке достался и косаэдр, та вообще рыдала. Не сразу Фома понял. Оксана просто-напросто утешала его. Он не стал злиться, и это удивило его самого. За ребром куба Прозебала своя жизнь. А может быть, не прозебала, а процветала? Разумные обитатели иного мира ничем не обнаруживали себя, зато многоножки просто кишели. Фома видел, как одна из них перевалила через ребро, заметалась, как ошпаренная, но скоро пришла в себя и побежала куда-то. Так вот, откуда на плоскости неземная жизнь, все эти многоножки, уродские рыбы, ядовитые кусты, Некоторым видам, значит, квазиземные условия нипочем, они как-то приспосабливаются. Ответ на один из вопросов пришёл, но какой в нём прок? Что дальше? Попытаться вернуться в блаженную пустынь? Покаяться? Мало шансов, что на это хватит сил. Да и зачем? Чтобы длить и длить никчёмную жизнь белой крысы, нашедшей в лабиринте кормушку? «Надо идти дальше», — сказал тогда Фома, указав направление вдоль ребра и Оксана лишь кивнула, не проронив ни звука. Бесконечно тянулись пески. Стена слева давила на психику. Фома даже радовался, когда ловушки вынуждали его идти в обход. Один крюк вышел настолько большим, что иная грань куба растаяла в дымке. Седьмой день пути в никуда. Четыре дня не происходило ничего достойного внимания. Зато пятый день едва не продемонстрировал незыблемость фундаментального закона подлости. Существо, похожее на розового крота величиной с медведя, внезапно выскочило из песка, оставив в нём глубокую яму, и с пугающей скоростью пересекло грань куба. Несколько минут оно бежало по стене, затем пересекло грань вторично и скрылось за барханом. Похоже, в земной атмосфере оно чувствовало себя вполне прилично. — Зря ты выбросил карабин, — сказала Оксана. Её немного трясло. — Он не хочет нападать не слишком уверенно возразил Фома. — Почему это ты так решил? — Потому что если хотел бы, то давно уже напал бы. Ты видела его когти? Мы уже были бы мертвы. — А твой пистолет? — Он же мелкокалиберный. Человека ему убить можно, если постараться. А эту тварь вряд ли. Может, удастся отогнать, хотя тоже вряд ли. Скорее, он впадет в ярость. В общем, не буду я стрелять без крайней нужды. Идем спокойно. А вот и эта зверюга не раздумает. — А если все-таки нападет? — Тогда беги, что из духу. — Беги? А ловушки? — Все равно беги. Везет же некоторым в лотерею. — А ты? — А у меня полна обойма и спортивный разряд по стрельбе. Буду целить в глаза. Должны же быть у него глаза, верно? — Кто его знает? После этого диалога им пришлось выпить по лишнему глотку воды. А странная тварь больше не появлялась. Седьмой день прошел, как и прочие. Фома считал, что удалось пройти меньше, чем накануне. Ничего удивительного. Обсуждать эту тему с Оксаной он не стал. Они вообще мало говорили. Мысли о физической близости казались странными и испарялись сами собой, как легкие облачка на том земном небе. Фома боялся истерик, но Оксана стойко терпела. «Кремешок, девчонка. Молодец. Не, подруга, нет, об этом пока забудем. Просто свойский парень» и когда настал восьмой день, ни о чем не было спрошено и ничего не сказано. Они просто встали и пошли на восток, терпя жажду, молча радуясь отчаянному своему наплевательству и хорошо понимая, что перейден некий рубеж. «Рубикон? Черта с два! Настоящий-то Рубикон как-никак река! Цезарь мог пить из нее, сколько влезет!» Фома застонал и пошевелился. Сознание медленно возвращалось. «Зачем?» он не хотел этого. Подлый организм не пожелал отключиться навсегда во время забытия. И на земле, и на плоскости природе наплевать на страдания живых существ. Природа не жестока, она просто ленива. Зачем трудиться, создавая специальные механизмы для облегчения чьей-то смерти, если живым от этого ни жарко, ни холодно? Природу интересуют живые. Фома уже не помнил, сколько дней пути осталось позади. «Какая разница?» Сколько бы их ни было, этот — последний. Вчера прошли, протащились, проползли на карачках всего-ничего. Сегодня нет сил совсем. Финиш. Что это там на стене? Фомас натугой поднял ладонь к глазам, как бы закрываясь от несуществующего солнца. Холмы? А почему они движутся? Это такие громадные животные, фауна иного мира, выхваченная экспериментатором с иной планеты? Да, наверное. Если только это не галлюцинация. Пусть себе ползает. Рука бессильно упала. Желтая, костлявая, восковая рука. Очень скоро она станет рукой мумии. На две мумии четыре желтых восковых руки. Пить. Произнес он это или только подумал. Феодалу негоже умирать, жалуясь. А впрочем, кто услышит? Оксана молчит, и нет сил проверить, жива ли. Нет, на это надо найти силы. Хотя бы только на это. Пальцы заскребли по песку. Теперь Фома и сам расслышал свой стон. Зачем столько мучений? Надо? А почему надо? И кому надо? Надо и все. Он все-таки сумел перевернуться на живот и с надеждой подумал, что сейчас умрет. Долго-долго в глазах было черно. Но нет, понемногу разведнелась. Оксана лежала слева, шагах в 10. «Почему не рядом?» «А, разве теперь вспомнишь?» Справа тоже что-то было, и он заставил себя повернуть голову. «Что это?» «Что значит этот полупрозрачный кубик?» «Зачем он?» Потом он понял, что это такое. Стандартная пластиковая упаковка для пластмассовых бутылок с водой. Фома не удивился. «Галлюцинация, конечно». Любой феодал знает истории о чудесно спасенных новичках, едва не умерших от жажды, и многие спасенные галлюцинировали. Он пополз направо. Странно, но галлюцинация не исчезала. А когда рука нащупала пластик, он в первое мгновение решил, что бывают и осязательные галлюцинации. Не тощим, похожим на куриные пальцем с обломанными грязными ногтями, было под силу порвать упаковку. Фома рвал ее зубами, рыча и подвывая, как зверь. Зубами же свинтил пробку. Теплая газированная вода рванулась наружу пенным фонтаном. Фома ловил ее ртом, жалея о влаге, пролившейся на песок. Вода сейчас же выступила на теле потом. Обидно, на ну что ж поделаешь. Еще воды, еще. Опустошив бутылку, он потянулся к следующей, но прежде чем вскрыть, глянул на этикетку. Так-так, минералка идентичная натуральной нарзан. Откуда понятно. «Повезло свалиться и уснуть в спальне». Вот именно не повезло, а повезло. Впервые Фома пил эфемерную воду. На вкус она ничем не отличалась от настоящей. Боже ты мой, она была восхитительна. Странно, что не приснился целый вагон минералки. Странно, что не приснился фонтан, какой-нибудь геракл, разрывающий пасть писающему мальчику. Странно, что не приснилось карстовое озеро, Небольшой, но неимоверной глубины с холодной вкуснейшей водой цвета кобальт синий. А конец известен: когда вода распадется в пыль, какое-то ее количество еще останется в организме. Справится организм или нет покрытым раком. По большому счету, это уже несущественно. Голодная смерть придет раньше. Никому и никогда не удавалось выспать съедобную органику. Гипсовая котлета не более чем камень. Но все же. Фома подполз к Оксане. Теперь он мог не извиваться издыхающим червем, а вполне по-человечески ползти на карачках, ухватив зубами за горлышко початую бутылку. «Пей», — сказал он, и она стала пить, жадно глотая и довязь. Поперхнувшись, закашлялась и открыла глаза. «Еще». Фома дал «еще». И ему пришлось убеждать себя, воды не жалко. Воды теперь можно получить сколько угодно. Смерть придет не от жажды. Пей, пей в волю. «Спасибо», — пробормотала Оксана и сейчас же уснула, продолжая непонятно по-детски бормотать уже во сне. Фоме почудилось слово «зачем?». А и вправду «зачем?» Чтобы умереть не сейчас, а чуть позже не от жажды, а от голода? Он не знал ответа. А может, удастся заставить себя продолжить путь, хотя бы и на карачках сделать еще одну последнюю попытку найти то не знаю что? Он вдруг понял, что уже не помнит, что же именно он искал, и испугался. «Нет, вспомнил. Он искал рычаг воздействия на суку-экспериментатора. Покидая свой фиот, он был крайне самонадеян и верил, что поиски наугад могут увенчаться успехом. Что ж, пройдена часть плоскости. Найден ее край. Георгий Сергеевич был бы доволен. А успех? Где он? Можно еще надеяться найти затерянный на краю плоскости оазис. Вдруг повезет? А потом начать все сначала» надеясь в душе на успех безумства и ни капельки не веря в него холодным умом. Фома бормотал ругательство. Потом снова захотелось пить, и он заставил себя встать и, качаясь как пьяный, побрел к воде. Почему-то он нашел унизительным ползать на карачках. Попив, он забылся то ли сном, то ли беспамятством. В своих видениях он спорил с экспериментатором. Тот не имел человеческого облика и даже облика облака не имел. Так... Нечто расплывчатое, а главное, настолько равнодушное, что его хотелось немедленно уничтожить, потому что разумное существо не имеет права оставаться равнодушным наблюдателем. Несколько раз Фома полувыпадал из сна и начинал догадываться, что все это напрасно. Не ему бороться с волей экспериментатора. Невозможно и уничтожить плоскость во имя тех, кто еще не попал на нее, но попадет. Был уже опыт с ядерной боеголовкой, и чем кончился? Один сон оказался совсем уж детским. Фома понял это, но ничего не мог поделать. Приходилось играть роль в глупой волшебной пьесе. К счастью, роль была маленькая, вроде кушать подано. Всего-то и дел взять в руки маленькую коробочку и нажать на единственную кнопку. Зачем? А очень просто. Нажмешь, и экспериментатор тотчас умрет. Сдохнет. Прекратит существование. В общем, как там это у них называется? Он проснулся и жадно высосал еще полбутылки. А потом увидел на песке маленькую черную коробочку с одной кнопкой. Усмехаясь над самим собой, вот, блин, как оказывается, все просто, он потянулся к ней. Что может произойти, если нажать кнопку? Да ничего. Но почему бы и не нажать?